Глава вторая. Спустя полчаса езды по заснеженным улицам города мы приблизились к его окраине. Богатые районы сменились торговыми кварталами, затем ремесленными. Мы проехали мимо домов зажиточных горожан без способностей к магии, мимо застройки для людей победнее и выехали к знакомым мне трущобам. «Путешествие по неблагополучным местам?» фыркнула. А я-то надеялась, Тавр действительно придумал нечто интересное. Ты ведь не знаешь, куда мы идем. Отчего я вижу разочарование на твоем лице, поинтересовался будущий супруг. Вы решили показать мне нищих и бездомных и рассказать, как поможете им, когда станете королем? Прозвучало резко. Слишком большое отвращение вызывали во мне жители трущоб. Работы в империи хватало, только ленивый влачил жалкое существование в этих кварталах. Ньють, Мари. Конечно, я помогаю сиротам, людям, лишившимся крова, но не стану поощрять бездельников, скатившихся на дно жизни. Вы не идеалист, хмыкнула с удивлением. У Тавра не было иллюзий. А я свои растеряла на занятиях с тренером Лево. Он часто заставлял нас посещать подобные кварталы. Большинство живших здесь людей выглядели так, будто не хотели жить по-другому. Они не работали ленились приводить в порядок и даже отапливать дома. Здесь жили любители азартных игр, шлюхи, бандиты. Детей за холустье империя, как правило, забирала. Обучала, давала работу, но их частенько влекло обратно. Я бы вообще разрушила трущобы, а тунеядцев отправила работать на горные рудники, где всегда не хватало рук. «Как и ты», — Тавр выглядел довольным. «Мы с тобой, Мария, не обязаны никого гладить по голове. Наша забота — покой на границах и внутри страны. А цель этого путешествия — посетить Ведим. Принц говорил будничным тоном, а я так удивилась, что едва не выпала из седла, когда рыська споткнулась. Меж тем мы приближались к трехэтажному дому, добротному, со свежей штукатуркой. Из трубы уютно вился дымок, Подстриженные вечно кусты вокруг выделяли это место словно розу на фоне навозной кучи. Но я думала, все ведьмы были уничтожены. Позорные страницы в истории империи. Ведьм сжигали на кострах, убивали, травили, изгоняли. Их книги сжигали, наставников преследовали, их колдовское искусство давно утеряно. Или это мне так сказали? Далеко не все, дорогая Мария. С хитрой усмешкой произнес Тавр. «Когда мне было четырнадцать, я нашел родственников матери и скрыл от преследования. Здесь». Почему он мне это рассказывает? Подставляет себя, говоря о том, что укрывает ведьм. За это даже самого знатного вельможу ждет виселица. И то, что это родственники матери, значит, и вторая жена императора была ведьмой. Поговаривали, что мать Тавра была потрясающе красива, Тереннис женился на ней, несмотря на ее невысокое происхождение. Но чтобы та оказалась настоящей ведьмой, не то чтобы мне не льстила откровенность принца, но я в каждом его действии и слове ожидала подвоха. Подойдя к калитке, почувствовала, как по спине побежали мурашки. Дышать стало тяжело, ладони вспотели, все внутри вопило, призывая бежать отсюда. Еще минута, и я бы рванула на утек». Принц невозмутимо сделал несколько пассов, и мерзкие ощущения, захлёстывающие меня с головой ещё несколько секунд назад, тут же пропали. «Это чтобы любопытные проходили мимо», — пояснил Тавр. Он выглядел полным предвкушения, медовые глаза сияли. Я отвела взгляд, от отрежущий взор красоты. Едва мы вошли в дом, Тавр громко воскликнул. «Пришёл любимый дядя!» В холл выбежали четыре светловолосые девчушки разных возрастов и облепили его со всех сторон, ластясь к нему. И наперебой крича «Дядя Тавр! Дядя Тавр!» Глаза у них были как у принца. Я замерла, стараясь быть незаметной, пока одна из девочек, малышка лет пяти, не обратила на меня внимания. «Эта тетя не такая, как мы. Что она здесь делает?» Я присела всеми силами, изображая дружелюбие. «Я Маримар, невеста вашего дяди». Девочка подошла, невозмутимо обняла моё лицо маленькими ладошками. «Веди себя хорошо», — сказала она и вернулась к Тавру, который жестом фокусника извлек из складок плаща разноцветные леденцы. «К нам вышла женщина золотистыми, как у принца, волосами, в которых играли седые пряди. Про таких говорят со следами былой красоты». Она смерила меня быстрым, недовольным взглядом. «Девочки, накрывайте на стол. Думаю, наши гости голодны. Тавр». И она приложила его руку к своему лбу. Я смотрела круглыми глазами, запоминая каждый жест. Каждое слово. Настоящие ведьмы. В столице. Живут в домике в злачном квартале. А ведь план принца был гениален. Их никто не станет искать здесь специально. Конная полиция за захолустья не патрулирует, «Боевые маги сюда не захаживают». Принц поцеловал ладонь хозяйки. Их немой разговор меня смущал. Казалось, Тавр просит у нее разрешения. И женщина, поколебавшись, неохотно его дала. Она так отличалась от встречаемых мной стихийных магов, от обычных людей, что стало ясно. Если родственницы принца надолго окажутся за пределами безопасного дома, им грозит гибель. «Я Гарана». Сестра матери Тавра. Она смотрела на меня настороженно, недоверяя. Что ж, я тоже ей не верила. Ощущения от магии этого места разительно отличались от всего, с чем мне приходилось сталкиваться ранее. Маримар. Склонилась я в неглубоком поклоне, не зная, как обращаться с ведьмами. Брови женщины удивленно поползли вверх. Ее явно смутило мое имя. Я привел сюда Маримар четко выговорил Тавр, «потому что скоро мы станем единой плотью и кровью, и я хочу, чтобы она знала обо мне все». Хозяйка продолжала смотреть настороженно, но предложила пройти в гостиную. С кухни доносились обрывки разговоров девочек. Старшей было около четырнадцати. Неудивительно, что на стол они накрывали медленно, постоянно что-то роняя. Тавр окружил нас непроницаемым коконом, магии и ветра, чтобы дети нас не подслушали. Мне хотелось задать множество вопросов, но я сдерживалась. Иногда молчание позволяет добыть гораздо больше информации. К моему удивлению, принц протянул руку и мягко сжал мои пальцы. В его жесте сквозила забота, приятная, но незаслуженная. «Ты могла бы учить Маримар нашему искусству?» — спросил он у тети. Гарана покачала головой. Ты же знаешь, мы не передаем знания за пределы семьи. Мы и так нарушили правила клана, обучив магии тебя, несмотря на пол. Она смотрела на племянника из подлобья, не желая его злить. Если бы не я, наш клан прекратил бы свое существование, как и все остальные. В медовом голосе вдруг прозвучала сталь. Я помню об этом тавр, но... Я восстановил нашу семью. Нашел мать девочек в борделе. «Выкупил. После ее смерти забочусь о них и о тебе. Ищу оставшихся ведем по всей империи, рискуя собой». Сыдил он сквозь зубы. «А если со мной что-то случится, позаботиться о вас станет некому». Гарана продолжала смотреть на него сияющими глазами, но сдаваться не собиралась. «Клан выживал даже после уничтожения Черного леса только потому, что мы неукоснительно соблюдали правила. А среди них главное — Мы не делимся магией и своими знаниями с чужаками. Ты ненавидишь стихийных магов, тетя. Не ведёшь себя так же, как они. Не боишься, что магия начнёт покидать и наш клан?» Гарана от его слов вздрогнула. «Я же ничего не понимала. Да, знала, что семьи аристократов слабеют, но не думала, что это явление повсеместно». «Назови причину, Тавр», — строго сказала ведьма. Зачем ты привёл эту девушку и хочешь, чтобы я учила её? Мне тоже было любопытно, зачем принц притащил меня сюда. Он подался вперед, словно загипнотизированный её словами. Было видно, что женщина как-то воздействует на него своей магией, вынуждая сказать правду. Я хочу, чтобы она любила меня, чтобы делила со мной тайны. Я так устал от одиночества. Женщина ответ удовлетворил. «Вот не знала, что ты такой романтик. Так и быть, я буду заниматься с твоей невестой. Но если у нас ничего не выйдет, ты больше не вернёшься к этому вопросу», примирительно произнесла Гарана и добавила. «А если она выдаст меня и малышек, прокляну и её, и тебя, не посмотрев на то, что ты кровь от крови моей. Спасибо». Тавр поцеловал тётушке руку и с улыбкой уставился на меня. Я отвела взгляд в сторону. Что только что произошло? В голове звучало предсказание ведьмы с черных островов. Один влюблён, другой лишь желает, третий интриги плетёт, замышляет. Я думала, в меня влюблён граф, но теперь в этом сомневалась. Тавр доверил мне не только свою безопасность, но и безопасность родных. И эти слова, которые помимо его воли вырвались из уст. Я так устал от одиночества, в них были боль и печаль. «Мы все приготовили!» — закричала старшая из девочек и, безмерно гордая собой, пригласила нас к столу. Даже здесь Тавр ел, как аристократ, отправляя в рот маленькие кусочки пищи и тщательно пережевывая. Мне же угощение в горло не лезло, в голове роилось множество мыслей о знании о ведьмах, только добавила проблем. Больше всего хотелось просто сбежать, но император позаботился о том, чтобы побег был невозможен. Что мы имеем? В столице живет клан ведьм, чьи знания столь опасны, что стихийные маги во главе с королевской семьей уничтожали их столетиями. Тавр каким-то образом овладел этими знаниями. Возможно ли, что его убийственная привлекательность как-то связана с тем, что он ведьмак? «Девочки, а вы тоже умеете колдовать?» — спросила малышек, на что самая маленькая усмехнулась. «А то. Мы помогали бабушке в установке защиты вокруг дома. Мама умела создавать иллюзии, а я...» — болтушка мигом замолкла, встретившись взглядом с Гараной. Та смотрела из-под лобья раздраженно, гневно. «Она здесь чужая, молчи!» — красноречиво говорили ее глаза. «А будущее предсказывать кто-нибудь из вас умеет?» поинтересовалась, как ни в чем не бывало. «Этот дар утерян почти всеми. Лишь племя Шарам из Черных островов еще владеет такой магией. Они и выжили лишь потому, что император так и не смог их найти. Они всегда были на шаг впереди», произнесла Гарана с усмешкой, отвлекаясь от поедания мясного рагу. «Я же вновь задумалась о предсказательнице со своего дня рождения». Так как раз была ведьмой с Черных островов, и пришла она добровольно. «Стану императрицей, отменю эту глупую травлю», — пробурчала. Больно было видеть, что девочки вынуждены расти в доме, практически не покидая его, постоянно оглядываясь в страхе. Свидетельством тому была их болезненно-бледная кожа и то, как они вздрагивали от каждого шороха. Гарана впервые посмотрела на меня с интересом. И как ты это сделаешь? Нас до сих пор преследует клан снежных охотников. Королевские берсерки. А самый опасный — клан ледяного ветра. Ты знала, что до того, как начать уничтожать магов воды, его представители убивали ведьм. Столетиями. Они нашу магию буквально носом чуют. Как псы, лис. Проговорила она с грустью и бессильной злостью. Тавр введет закон, запрещающий убивать ведьм. «Не владея магией и принуждения, только тот, кто обладает голосом, может приказывать берсеркам и клану Ледяного Ветра. А Роах, он сделает все, чтобы уничтожить нас. Это у него в крови». «Роах не такое уж чудовище», — вступилась я. «Откуда ты знаешь?» Глаза Гараны сузились. Тавр, громко и предостерегающе, чиркнул вилкой об тарелку. «Он ректор Академии, где я учусь». «Видимо, Рох для ведьм больная тема. Кому только граф не перешел дорогу за свою жизнь». «Академия, Рох, магия ведьм, Тавр...» «Берешь от жизни все, Маримар?» — съязвила тетка принца. Я вдруг почувствовала, как начали гореть губы, словно поцелуй графа оставили на них аллеющий отпечаток. Однако невозмутимо отправила Жаркое в рот и продолжила. «По мере возможности». Сквиры должны быть лучшими во всем. Только так они могут выжить в мире магов-стихийников. Что я маг воды, знают пятеро. Рох, Тавр, Роман, Старик Сигурд и Император. Ну и шестой, мой отец. Слишком много, чтобы сохранить секрет в тайне. Не сомневалась, что скоро он станет достоянием общественности, но еще какое-то время я должна быть для всех просто маримар. Тем более, пока ничего не умею. «Может, тебе и впрямь удастся принять нашу магию», — вздохнула Гарана. «Ты знаешь, откуда маги черпают свою силу?» Я покачала головой. Всегда интересовал этот вопрос, но никто не мог внятно на него ответить. Говорили про дар крови, про семейную гордость. Вот только частенько кровь превращалась в воду, дар терялся. Девочки заулыбались, чувствуя свое превосходство зная что-то такое, чего не знала такая большая, по их мнению, тетя. «Маги земли из сострадания, любви и радости», размеренным тоном заговорила Гарана. «Маги огня из затаившегося гнева, что сжигает их изнутри и требует выхода. Маги воздуха из желания обрести свободу. Именно эти качества позволяют им управлять стихией». Многое вдруг встало на свои места. Затаившийся гнев? Сколько же этого гнева в Ану? А Роах? Разве можно представить себе более несвободного человека, чем он? Удивительно, он может летать, как птица, но не способен сбросить себя оковы, которыми скован императорской семьей. Тавр, впрочем, тоже весьма силен и тоже не свободен быть тем, кто он есть. Ведьмак в королевской семье вечно ходящий по лезвию ножа. «А маги воды?» «Из чего они черпают свои силы?» подалась я вперед. «А маги воды?» усмехнулась Гарана. «Как и ведьмы берут силы из ощущения отчаяния и бессилия». «Источники нашей магии схожи, только маги-стихийники забыли о них, изучая заклинания и правильные стойки для пассов руками. Отчаяние?» «Нет, я никогда не отчаивалась». А вот чувство бессилия мне очень знакомо. Неполноценное, бедное дитя, мерзкий выродок. Эти эпитеты я слышала с младенчества. А потом танцующие леди, приходящие в школу старики и постоянный страх, что если не успею поступить, меня продадут одному из них. И никакой возможности защититься и скрыться. Я вздрогнула. «Да, из тебя может получиться хорошая ведьма». Удовлетворенно улыбнулась Гарана. «Я все еще не нравилась ей, но теперь что-то изменилось. Медовые глаза заискрились. Она приняла для себя какое-то решение». Мы вернулись во дворец. Перед тем, как покинуть трущобы, сказала Тавру. «Спасибо, что познакомил со своей семьей, но не обязательно учить меня магии ведьм. Пожалуй, в то, что я когда-либо ее освою, год назад я поверила бы еще меньше, чем в то, что окажусь магом воды. Слишком сказочными казались умения ведьм, слишком удивительным, что они не были связаны ни с одной стихией. И я хочу, чтобы мы стали похожи, Мари». «Пожалуйста, не сердись», — мягко проговорил Тавр. «Мы свяжем наши жизни навсегда, и я не хочу иметь от тебя секретов». Принц помог мне спуститься с лошади, мягко поддержав за талию. В этом не было необходимости, но тем не менее приятно. Встав на дорожку и оказавшись с ним вровень, я заглянула в его нечеловеческие глаза. «Я не сержусь». Вся злость на Тавра разом прошла. Он ведь действительно не сделал ничего плохого. Мы пошли по коридорам, бдительная охрана стояла на вытяжку. «Ага, знаю я, как вы дрыхнете по утрам без задних ног и вообще не нужны в таком количестве. Правильнее было бы поставить такую же защиту, как в домике ведьм, вырастить пару кустов бочника, и никакие враги не страшны». Навстречу нам плыла троица придворных дам. «Если бы взглядом можно было убивать, я бы уже свалилась мертвой». «Ваше высочество!» Присели они в реверансах перед Тавром. Лидия, Амалия, Тамер. Он коротко кивнул им. «Мы хотели поинтересоваться, не составите ли вы нам компанию в лабиринте?» засверкали дамы глазками. Лидия была высокой блондинкой, Тамер — аппетитной низенькой шатенкой. Амалия явно имела восточные корни. Плавность и грация ее движений завораживали. «Вынужден отказаться». Тавр с испугом глянул в мою сторону, уверенный, что поведение девушек затронет мои чувства. Троица выжидающе смотрела на меня. Раньше я просто прошла бы мимо. Годы в школе танцующих леди научили меня не обращать внимания на подобные ситуации. Но я нахожусь во дворце в качестве будущей императрицы, значит, обязана указать девицам на их место. Хочу я или нет, но мне придется крепко встать на ноги, и занять такое положение, чтобы ни одна дама не осмелилась заговаривать с моим будущим мужем, словно меня нет рядом. «Вы, как понимаю, фрейлины?» — девушки подтвердили, не понимая еще, что я от них хочу. Они находились в статусе фрейлин, хотя последняя жена императора почила более 15 лет назад. Над тем, что когорта фрейлин успешно пополнялась и без ее присутствия, смеялось все королевство, и никто не обманывался какие обязанности на самом деле выполняли девицы. А я будущая императрица. Амалия оказалась самой умной и прогнулась в поклоне. Чем могу служить? Тамер не поняла, к чему я кланю, а Лидия решила сопротивляться. Ее красивый носик сморщился, будто нюхал что-то дурнопахнущее. Амалия, а повести остальных девушек? Что впредь? за несоблюдение элементарных правил поведения, они будут отлучены от дворца. Например, надо здороваться с будущей императрицей. И ваша прямая обязанность — скрашивать мой досуг, а не принца. Об этом я также прошу помнить. Лидия, Тамер, если я еще раз замечу проявление неуважения ко мне, то позабочусь, чтобы вас как можно скорее выдали замуж. Причем за первого, кто попросит. Будь то восточный кочевник — или уроженец Черных островов. Вот теперь меня поняли все трое, вежливо поклонились и поспешили убраться с глаз долой. Принц глядел на меня так, будто в первый раз увидел. «Сколько еще в тебе секретов, моя дорогая невеста?» «Я все же аристократка Тавр. А теперь извини, меня его величество ожидает. Мои шаги, в отличие от сокота придворных дам, были тихи». Ходи, милое дитя!» Император, расслабленно сидящий в мягком кресле, сегодня играл роль эдакого доброго дедушки. Он поглаживал отросшую бороду обманчиво слабой рукой, глаза лучились мудростью и спокойствием. В этом зале я еще не была. Многочисленные ручьи искусственного происхождения пересекали пол словно вены. Вода лилась сверху по стенам, наполняла небольшие прудики — Дышало здесь очень легко. Какое прекрасное место, воскликнула я, озираясь. Восторг был не притворным, мне действительно понравилось. Хотелось прикоснуться к полу из зеленого мрамора, провести пальцами по золотым прожилкам, окунуть руку в холодную чистую воду. Это тренировочная для обладателей способностей к водной магии. Ты наверняка видела аналогичные тренировочные залы. Проницательные глаза выжидающе замерли на моем лице. Значит, император в курсе, что меня тренировали для сражений со стихийными магами. Или догадывался. Я пожала плечами. Нет смысла рассказывать ему очевидное. «С чего начнем?» — спросила Терениса. «С основ». Старик тяжело поднялся со своего места, выпрямился. «Повторяй за мной и запоминай». «Я на такую акробатику недолго еще буду способен». Я старалась повторять его позы, но это оказалось не так легко, как ожидало. Тереннис словно перетекал из одного положения в другое. Каждое движение было текучим, подобно речной воде. Я повторяла, чувствуя, что с каждой минутой мышцы напрягаются все сильнее, наливаются свинцом и болью. «Если мое молодое тренированное тело так страдает», что должен испытывать император. Он же выглядел вполне умиротворенным. Прошел час, а мы в полном молчании репетировали одну и ту же связку движений. «Зачем мы это делаем? Что должно произойти?» — спросила я, в конец уставшая от бесконечных повторений. «Эльдар такие упражнения мог бы использовать для наказания провинившихся студентов». «Если запомнила, закрой глаза и повторяй». «Не прекращай, пока не разрешу. Или наш урок прекратится». Прикрыв веки, продолжала двигаться. «Вот же условия», — поставил старый хрыч. Кожей чувствовала, как он за мной следит. Старик уже опустился в кресло и, судя по звукам, прихлебывал какой-то напиток. Несмотря на то, что ощущение было весьма дискомфортным, я постаралась сосредоточиться на движениях. Шаг, руки взлетают вверх, меняют направление и уходят в сторону. Замереть, присев, встать на одну ногу, зеркально повторить упражнение. Главное, не понимала, для чего я это делаю. С другой стороны, не мог же Таренис просто надо мной подшутить. Император не похож на юмориста. Или он специально показал это никчемное упражнение, чтобы ничему меня не научить. Чувствую себя как идиотка. Выгляжу наверняка так же. Как говорит Эльдар, «Если что-то выглядит как навоз, пахнет так, то не надо пробовать на вкус. Перед тобой навоз», — хихикнула, чем вызвала недовольное покашливание монаршей особы. «Да повторяю я, повторяю, как же я устала!» Спустя пару часов из головы вылетели все мысли, кроме двух. «Теренис, старый маразматик, и я устала». Но упрямство не давало прекратить тренировку. По прошествии еще какого-то времени испарились и эти. В темноте перестало существовать время, перестало существовать мое «я», остались только бесконечная боль в мышцах и желание не сдаваться. Властные «закончили» не сразу дошло до моего сознания. Не знаю, сколько раз император приказывал мне открыть глаза, прежде чем я смогла сделать это. Оглядев зал, я сначала подумала, что не могу сфокусировать зрение, но редкие аплодисменты императора – свидетельствовали, что я не ошиблась в том, что видела. Вода с пола и стен висела в воздухе, преобразовавшись в сотни капель. Какие-то из них скорее напоминали большие водные шарики, какие-то были крошечными брызгами. «Это я сделала?» — ошарашенно спросила Терениса. «Ты, Мари». Он глядел на меня, словно на говорящую «козу» или «собаку», удивленно, с недоверием и щепоткой недовольства будто ожидая подвоха. Я же не удержалась и принялась шлёпать по самым большим шарам, с удовольствием наблюдая, как они меняют форму, чтобы потом снова стать идеально круглыми. Вот бы добавить в них красители, чтобы стали красными, зелёными, синими. Красота! Увидимся завтра. Думаю, за неделю ты сможешь освоить все эти безобидные фокусы, и мы перейдём к кое-чему посложнее. Магия крови? Отвлеклась я от созерцания капель. Магия крови была самой разрушительной силой среди стихийников. Сильный маг воды мог заставить истечь человека кровью за считанные минуты. «Не забегай вперед», — немного резко сказал Теренис и покинул комнату, прикоснувшись к панели за креслом. «Так, значит, у нас тут и тайные ходы имеются. И интересно, не успела я покинуть комнату?» как все волшебные водные пузыри шлепнулись на пол с оглушительным звуком, будто бы за дверью ожил водопад. Недолговечная магия оказалась. По дороге в спальню я опять заблудилась. Положение спасла Амалия, с которой я вновь столкнулась в коридоре. Она прекрасно знала, где находится покой принца, и, краснея и запинаясь, проводила меня к ним. Видимо, опасаясь, что я заревную, Специально сделала несколько неверных поворотов. Уже на полпути я почувствовала, что желудок начинает сводить от голода. И какого? Будто несколько дней не ела. Когда мы подошли к моей спальне, я не на шутку разволновалась. Где во дворце достать еду? Сию секунду? Немедленно? Как назло, Амалия поспешно откланялась и сбежала. Вздохнув о своей печальной и голодной судьбе, не кормят будущую императрицу, я отворила дверь. На круглом столике у окна был накрыт прекрасный ужин. Здесь было все — жареные перепелки, домашние колбаски, паштеты, фрукты и сладости, ну и довольно улыбающийся тавр. «Надеюсь, ты не против?» Подумал, что после занятий будешь очень голодна. Медовые глаза следили за каждым моим движением. «Вы угадали. Приятного аппетита!» и без лишних слов набросилась на еду. А принц посмеивался, кривя красивые губы. Наблюдая за тем, как я пытаюсь разом проглотить перепела, он сказал «Знаю-знаю, магия забирает много сил, а от этого хочется есть. Правда, ешь ты!» «Отвратительно», — закончила я, все же расправившись с птицей. «Красиво есть умею, когда это необходимо, но все же в детстве больше времени я проводила на кухне среди прислуги, где не особенно беспокоились об этикете. Принц присоединился к трапезе, и я же, проглотив свою порцию и запив ее гранатовым соком, блаженно откинулась назад. «Тебе нравится эта комната?» «Нет», — призналась честно, чем расстроилась от трапезника. «Мне вообще не нравится жить во дворце, хотя, думаю, привыкну. Белые стены, восточный ковер, простор. Красивая комната». Но стойкое ощущение не для меня. Тавр слушал внимательно, участливо. Как у него получалось смотреть так, будто я единственная в мире, интересующая его персона. Наконец он признался. «В этой комнате жила моя мама. Если тебе здесь не нравится, подберем другую. Но я бы не хотел, чтобы ты здесь что-то меняла». В голосе его прозвучала старая, ставшая уже привычной, боль. Я потянулась через круглый столик, взяла его за руку. Жалостливая я, что поделать? Рука Тавра, теплая, с красивыми длинными пальцами, сжала мою ладошку. «Я обещал сделать тебе массаж головы, это поможет снять напряжение». Отказаться не успела. Тавр поднялся, встал за спиной и положил ладони мне на виски, гладя их круговыми движениями. Мягкие, уверенные... Они не только снимали накопившееся напряжение, но и несли в себе покой. Пяти секунд хватило, чтобы я провалилась в блаженное забытье, закрыв глаза. «Это тоже магия, ведьм?» — спросила, балансируя на грани сна и реальности, первый раз в жизни так расслабившись. «Можно и так сказать?» «Я пытаюсь слушать твое тело, понимать жесты. Например, я знаю, что у тебя болит спина» а руки сводят от усталости. Но ты никогда в этом не признаешься. Поэтому вы всегда так на меня смотрите? Как же хорошо! Руки принца опустились ниже, теперь он касался моих плеч, ненароком задевая ключицы. Как? Будто только я имею значение. Сама поразилась своей откровенности. «А только ты и имеешь значение». Тёплое дыхание обдало шею. Тавр поцеловал её осторожно, потом ещё раз. Сердцебиение участилось. Надо прекращать этот массаж. Но как же хорошо! Прикосновение Тавра к груди отрезвило. Если не остановиться сейчас, кто знает, как далеко я смогу зайти. Собрав волю в кулак, распахнула глаза, вскочила со стула. Развернувшись лицом к принцу, уперлась взглядом в расшитый камзол ведь успел переодеться, пока я с императором гимнастическими упражнениями занималась. «Мари, зови меня на «ты». Всегда». Согласно кивнула. «Доброй ночи, Тавр». «Доброй ночи, Мари». Он поклонился, попытался поймать мой взгляд. Но я, отведя глаза, выпроводила принца из своей спальни. Как только осталась одна, ясность понемногу возвращалась в мое сознание. Недолго смогу избегать добрачных отношений, если Тавр будет так настойчив. Надо всеми силами постараться сократить общение с ним или найти противоядие от его убийственной привлекательности. Приняв контрастный душ, технологии во дворце были изумительны, я забралась в постель и мгновенно уснула. На этот раз без сновидений.